апелла, из зверей рождённые. Не многочисленная группа народов, насколько я понял, в данном случае речь идёт только о людях, объединённых одним единственным сходством. Так или иначе, они произошли от животных, обитавших в мире Хумана. В этой книге будет немного рассказано об буллах. Мне говорили, будто их предками были юплы. Верится с трудом, хотя определённое внешнее сходство имеет место. рум ту дум чужие главный признак этой группы народов и отдельных личностей они никак не связаны с миром хумана узами рождения чаще всего появление рум ту дум результат колдовства или следствие особого состояния вселенной при котором происходит своего рода обмен между мирами весь процесс не имеет ничего общего с романом френсиса карсака рабензоны космоса Культура Рум-Ту-Дум, какой бы она ни была, всегда очень своеобразна и не похожа на культуру других народов мира Хумана. Ярким примером Рум-Ту-Дум являются альганцы и прочие обитатели земли Нао, да и я сам побывал там именно в качестве Рум-Ту-Дума. Асайя – преображенные. Это народы, изначально жившие в мире Хумана, но преобразившиеся под влиянием Рум-Ту-Дума. или при воздействии особого рода эманаций, которые местные мараха называют дыханием вселенной. Иногда такие чудеса происходят стихийно, иногда в результате вмешательства непоседливых божеств или хлопотливых мараха. Категория асаи в частности относится, описанные в этой книге стромаслябы. Говорят, мараха Вруншунд бы зачем-то скрестили дикое племя местных хурмангара с призраками каких-то безумных язычников восточнославянского происхождения. Муммео дети богов, группа народов, рождённых богами. Каждый такой народ имеет своего конкретного создателя или группу создателей. Положение их личного демиурга в сложной иерархии богов, а также цель, ради которой был сотворён тот или иной народ. полностью определяет интеллектуальный уровень, духовные стремления, исторический путь и мировоззрение детей богов. К муммео принадлежат описанные в этой книге бунаба, а также мельком упомянутые гархнарге, сибельтунге, ансафа и хо. Коши пасынки богов. Коши может стать любой народ или группа людей или даже отдельный человек. Если они вступят в тесные отношения с кем-то из обитающих в мире Хумана богов, который при этом не является их создателем, аёши, обласканные, их судьба подобна судьбе коши, но в качестве опекуна здесь выступает не божество, а один из высокоразвитых народов, чаще всего мараха, хамба, полукровки. Эти народы или отдельные личности возникают в результате смешения двух или более народов. Насколько я понимаю, самые сообразительные ребята, с которыми мне довелось встретиться в земле Нао, были хамба. Поскольку родились в результате смешения местной знати всех представителей, которые являются румту-дум и местных жителей Хурмангара. Мукаса не настоящие. гамункулы или терминаторы, как вам больше нравится. Результат развития технической или скорее магической мысли других обитателей Хоманы. Сам я таких не видел, но мне рассказывали о неких гагагнергах, которых сделали калги, печально известные мараха, которые умудрились организовать свою жизнь настолько неправильно, что их настигло поголовное безумие, а потом они исчезли с лица земли.